Я ходил жаловаться в ведомство внутренней безопасности. Я, я говорил им, послушайте, почему у всех установлены новые бесшумные кинокамеры, а у меня такое старье? Но они ничего не хотели для меня сделать, они были слишком заняты.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 «Значит, вы отстали от жизни», — сказал он с улыбкой превосходства. «Соединенные Штаты заявили свои права на все космическое пространство между координатами 2ХА и 2Б, за исключением небольшого и сравнительно малозначительного сегмента, на который претендует Мексика. Советскому Союзу принадлежит пространство между координатами 3Б и О2. Есть также районы, выделенные Китаю, Цейлону, Нигерии. Я прервал его».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 «Мне удалось добиться того, что этот музейный экспонат летел как одно целое. Атомные реакторы не слишком перегревались, а швы в корпусе сохраняли герметичность. Мэйви Содей, so так звали моего шпика, готовила пищу, вела домашнее хозяйство и успела расставить по всем углам миниатюрные видеокамеры. Эти штуки противно жужжали, но я притворялся, что ничего не замечаю».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 В космической пустоте неподвижно висел обломок скалы. На нем сидел мальчик в космическом скафандре. В одной руке он держал ящик сигнальными ракетами, в другой — собаку, тоже одетую в скафандр.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 С высокого голубого неба опустился космический корабль. Эд Уоллейс, пилот корабля, оказался пожилым седовласым мужчиной в шляпе с опущенными полями в пятнистой шинели. Он назвался представителем фирмы Clear Float, занимающейся очисткой и дезинфекцией воды на различных планетах. Так как в его услугах мы не нуждались, он поблагодарил меня и решил отправиться дальше. Но далеко улететь ему не удалось. Двигатели взрывели...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 Вечером того же дня я перехватил его донесение по межзвездной радиосети, которая работала перебоев. Забавно, что учреждение, в котором служил мистер Уоллейс, называлось почему-то не «Клирфлот», а «Центральное разведывательное управление».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 «А теперь все кончено!» — выпалил вдруг Рой. «Это потрясло меня!» «Почему?» Они переглянулись. Наконец мистер Уолли, мозолистые руки которого все время теребили поля шляпы, сказал. «Билл, последняя съемка и разметка космоса обнаружила, что этот район не принадлежит Соединенным Штатам». «На каком же государству он принадлежит?» — спросил я.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 «Я был просто ошарашен и не мог вымолвить ни слова». «В связи с этим, — продолжала Мэйвис, — «наше пребывание здесь лишено каких-либо законных оснований. Мы улетаем немедленно». «Но вы не можете взлететь! — закричал я. Я не успел еще починить ваш сфинкс-клапаны». «У любого тайного агента есть запасные сфинкс-клапаны», — мягко сказала Мейвис. Я смотрел, как они уходят к своим кораблям,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 Увидев, что мейвис не собирается улетать, юный Рой тоже пересмотрел свое решение. Овощи мистера Уоллеса как раз начали созревать, и он почувствовал, что обязан остаться, чтобы присматривать за ними. И у остальных оказались неотложные дела на этой планете. Ну, так я и стал тем, кем остаюсь по сей день. Правителем, королем, диктатором, президентом и кем только мне вздумается себя назвать.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 Pavel Lamakin.